Часть 2. Пятый этаж Назарика был очень холодным, созданным по образу ледника. Посреди бесконечной белизны стоял похожий на надгробие объект, создающий иллюзию айсберга, который изнутри светится голубым. Из толстых облаков падал снег, танцуя на леденящем ветру, состоящем из заледеневшего водяного пара. Вдалеке, полностью покрытый снегом, Виднелся замёрзший лес. Словно гигант скрывается под белым покровом. Одежда Айнза хлопала на холодном ветру. Припомнив, как сейчас одета Альбеда, Айнз спросил. «Тебе не холодно? Если нужно, можешь надеть доспехи. Времени хватает, чтобы ты переоделась». Ледяные атаки на Айнза не действовали. И каким бы сильным холод ни был, он его даже не почувствует. Однако этого нельзя было сказать о Альбеде. Будь она в полных доспехах, такая погода ей и не принесла бы вреда. Но Альбеда сейчас носила белое платье. Хотя перед перемещением он уже задавал этот вопрос, вполне возможно, что она просто хотела казаться сильной. Альбеда нежно улыбнулась. Спасибо за вашу заботу. Но тут не о чем беспокоиться, владыка Айнс. Холод совсем меня не волнует. Аэнс кивнул и ответил «Ясно. Изначально это место наносило ледяной урон и накладывало замедление движения. Но активация стоила денег, так что сейчас эффекты были деактивированы. Это решение оказалось удачным. Или может Альбеда обладает магическим предметом или способностью, нейтрализующими ледяной урон. Как правило... Экипировали НИП члены гильдии, которые их создавали. Айнс хорошо знал актёра Пандоры и нескольких других. И когда попал в этот мир, он кратко пробежался по данным всех НИП. Айнс отбросил сомнения и посмотрел на величественный двухэтажный особняк. В мире льда и снега лишь эта структура источала странную ауру. Будто здание из рассказа, из сказки. Однако земля вокруг была слоем льда, создавая холодный, дискомфортный фон. И имя у этого здания не было сказочным. Ледяная тюрьма. Тут содержались все враги Назарика. «Пошли», — сказал всего одно слово Айнс и открыл большую, покрытую льдом дверь. Но даже покрытая толстым слоем льда, дверь открылась легко, будто встречая гостей. Как только она открылась, повеяло холодом. Температура внутри тюрьмы была даже ниже, чем в арктическом мире снаружи. С холодным порывом ветра Альбеда задрожала. Видя это, Айнс достал из ниоткуда алый плащ, на подоле которого был рисунок горящего пламени. Надень плащ, Альбеда. У него не такой уж и сильный магический эффект, но думаю, его хватит, чтобы защититься от холода. «Нечто настолько ценное. Моя искренняя благодарность. Я буду дорожить им до конца жизни!» Айнс не говорил, что ей его отдаст. Но увидев улыбку Альбеда, он не стал уточнять и только посмотрел вперёд. По всей тюрьме тянулся тихий и тёмный проход. «Ах да. Здесь также держатся остатки писания солнечного света». «Да. Хорошо, что нейронист Пейнкил тщательно их охраняет». «Так тепло. Будто в объятиях владыки Айнза». «Неужели? Ну что ж, замечательно». Быть в костяных объятиях не так уж и тепло. Однако Айнс не был столь глупым, чтобы сказать это вслух. Отвернувшись от альбеда, которая извивалась, полностью укутавшись в плащ, Айнс медленно зашагал вперёд. «Что ты делаешь? Времени осталось не настолько много». «Да-да». Пассивный навык Айн за благословление нежити позволял видеть всю скрытую в этом месте нежить. Посчитав это хлопотным, он деактивировал навык, не обращая внимания на нежить, бродящую по покрытому бело-голубым льдом коридору. Если бы он заранее не применил защиту от потери равновесия, он, наверное, поскользнулся бы на замёрзшем полу. «Владыка Айнс, позвать не иронист Пейнкилл, Она не показывалась, чтобы вас провести. Позволять высшему правителю Назарика входить без проводника? Не нужно. Она много болтает. Хоть это и неплохо. Но сейчас нам нужно справиться с чрезвычайными обстоятельствами. Я не хочу тратить время впустую. Вас поняла. Тогда, после того, как это дело разрешится, я скажу нейронист Пейнкилл, чтобы была менее болтливой. Нет-нет, в этом нет нужды. «Это не доставляет мне неудобства». Но, увидев, что Альбеда нахмурилась, Айнс позволил на своём нерушимом лице всплыть улыбки. Как господин, он считал, «Хорошо, что подчинённые думают о том, что лучше для него. Но если так пойдёт и дальше, они в будущем могут не осмелиться жаловаться». «Это пустяки. Я люблю всех вас, независимо от ваших сильных или слабых сторон» потому что всех вас создали мои старые товарищи. Будет неправильно, если я начну чувствовать недовольство, глядя на какие-либо скурпулезно созданные настройки. Верно. Если Шелти предала из-за своих настроек, тогда нужно её простить, потому что она лишь следовала намерениям своего создателя Пирорантина. Однако тот не был таким человеком, который посадит в гильдии плохое зерно. Это сбивало Айнза с толку. Ведь Пирорантина любил шутить, но не любил разрушать отношения между товарищами. Но, возможно, это в самом деле итог внешнего воздействия, поскольку тот текст означал контроль разума. Но подтвердить это невозможно. Или, может быть, некоторая часть настроек изменилась после прибытия в этот мир. Нужно запомнить личностные настройки всех НИП. Кроме того... Некоторые части личностных настроек НИП похожи на членов гильдии, которые их создали. Сомневаюсь, что возможно перенести в настройки полную личность. Кстати, Шалти. Может, её настройки содержат что-то вроде часового механизма? Поскольку её создатель любил Эроге и даже вложил в неё некоторого рода игру по завоеванию девушки... А, это вполне возможно. Айнс устало вздохнул. В то же время он ощутил, как женщина рядом с ним как-то ненормально изменилась. Хотя она всего лишь смотрела вперёд и молча шла, это отличалось от её обычной походки, поскольку она не следовала темпу Айнза. Более того, хоть она и двигалась лицом вперёд, вперёд не смотрела. Её взгляд был зафиксирован на определённой точке. Осознав, что Альбеда что-то шепчет, Айнз прислушался. «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Бесконечно повторяла она, словно сломанный магнитофон. «Эй, Альбеда! Я сказал, что люблю всех вас! Всех! Понятно?» Альбеда странным движением повернула голову. «Но... но всё же... это также означает, что вы любите и меня!» «Э... да, верно!» А! -х! Поставив ноги вместе... Альбеда мило подпрыгнула и врезалась в потолок. Вот такими вот минусами обладают люди с чрезвычайными физическими способностями. Бах! Вернее, даже громкий бам! От потолка послышался грохот. Столь сильным был удар. Услышав звук, словно что-то взорвалось, сверхъестественные полупрозрачные монстроподобные сущности – Медленно появились из пола и потолка. Это была нежить, скрытая в этой тюремной камере. Именно её ранее Айнс почувствовал своей способностью. «А, можете уходить, парни. Ничего не случилось». Перед Айнзом была столь веселая Альбеда, что почти запела. Хотя она ударилась о потолок, расовый навык уменьшил урон. Так что боли она вообще не почувствовала. Разные виды нежити учтиво поклонились и ушли, растворившись в воздухе и возвращаясь на свои посты. Альбеда, мы почти дошли до комнаты твоей старшей сестры. Ты готова? Лекующая Альбеда сразу же посерьезнела. Да, тогда я достану куклу. Хм, дай её мне. Альбеда протянула руку к стене. Из стены вытянулась белая прозрачная рука, кладя куклу в руку Альбеда. Кукла-младенца, почти такого же размера, как настоящий младенец. Айнс взял куклу, глядя на нее не моргая. Отвратительная кукла. По форме напоминающая утрированного младенца, похожая на искаженную куклу Купидона. Отвращающихся больших глаз было в особенности тошно. Айнс нахмурил несуществующие брови и посмотрел в конец коридора. В центре двери, которая там находилась, была большая фреска. Мать и малыш. Картина матери, которая держит в руках младенца. Будь там только это, то картина была бы чудесной. Но некоторые части из-за, наверное, возраста утратили цвет и стали выглядеть просто ужасно. Изображение младенца разглядеть было практически невозможно. Там осталось лишь нечто похожее на обломки. Айнс столкнул двери. Те молча открылись. И послышался детский плач. Но не от одного малыша или двух. Это было даже не эхо. Плач десятков или даже сотен сливающихся вместе, формируя один звук, уже который слышали Айнс и Альбеда. Однако внутри не было видно ни одного младенца. Хотя их не было видно, Они там точно были. В центре комнаты, лишённой всякой мебели, женщина нежно качала колыбель. Даже когда Айнс и Альбедо вошли внутрь, одетая в черная женщина продолжала молчать, качая колыбель. Лица не было видно, поскольку она была полностью скрыта чёрными волосами. Как правило, если бы высшего правителя Айнса увидел бы Нип и проигнорировал... Альбеда точно бы его покарала. Однако она не вымолвила и слова. Айнс знал, почему. Обо всём говорила её слегка настороженная поза. «Сейчас начнётся?» «Вероятно. Пожалуйста, будьте осторожны». Будто слова послужили сигналом. Женщина вдруг застыла. Затем медленно протянула руки к колыбели и нежно взяла малыша. «Нет, это был не настоящий ребёнок» это была кукла. «Обман, обман, обман!» Она швырнула куклу. Та, врезавшись в стену, разлетелась на куски. «Мой малыш, мой малыш, мой малыш!» Она заскрежетала зубами, и будто это послужило сигналом, плач, доносившийся из пола и стен, постепенно начал становиться всё громче и громче. И вскоре источник этого шума себя явил. Со всех сторон поползли полупрозрачные, по форме напоминающие ребенка куски мяса: Сколько ж монстров Табула Смарагдина в это место положил? Интересно, сколько же он денег потратил? Эти, похожие, на детей куски извивающегося мяса 20 уровня назывались гниющие младенцы. Чтобы вы вручную создать монстр в лабиринте, нужно было заплатить игровыми или настоящими деньгами. Такие монстры отличались от тех, что создавались автоматически. Ведь после убийства они не возрождались. Это считалось роскошью, и большинство игроков редко использовали эту функцию, когда они отыгрывали роль. Табула с Марагдиной впрямь был привередливым, раз вручную сюда положил столь много гниющих младенцев, хотя те и были низкоуровневыми монстрами. Пока Айнс был впечатлен, женщина откуда-то достала большие ножницы, и покрепче за них ухватилась. Из-под неряшливых волос на Айнза и Альбеда глядел пронзительный взгляд. «Ты, ты, ты, ты! Украл, украл, украл! Малыша, малыша, малыша, малыша!» «Она и в самом деле твоя старшая сестра. Вы очень похожи». «А, правда?» Будто непринужденный разговор Айнза и Альбеда оказался признаком злобы, женщина, питаясь намерением убийства, кинулась в сторону Айнза. Странно большими шагами сократив расстояние между ними к нулю, женщина в чёрной траурной одежде замахнулась ножницами. «Твой ребёнок здесь!» После того, как Айнс протянул ей куклу, женщина замерла, будто он нажал на кнопку «Стоп». Затем бросила ножницы и медленно приняла куклу. «Хороший малыш, хороший малыш, хороший малыш!» Она нежно обняла своего любимого ребёнка будто никогда не желая отпускать. Затем осторожно положила его в колыбель и повернулась скрытым за волосами лицом к Аинзу и Альбедо. «Владыка Мамонга и моя милая младшая сестрёнка, у вас всё хорошо?» «Давно не виделись, Негреда. Рад видеть, что ты не изменилась». Айнс сумел нормально ответить, потому что раньше в игре уже видел эту сумасшедшую сцену. Тогда я даже закричал. Один сагильдиец сказал, что создал нового персонажа. И взял Айнза и некоторых других членов гильдии посмотреть. В результате все разом закричали, объединились и вместе атаковали Негреда. Какая ностальгия! «Давно не виделись, старшая сестра!»